Церковь Рождества Богородицы в Путинках. Это великолепная, словно свитая из белоснежного кружева шатровая церковь, последняя подобная церковь, возведённая в Москве. После её освящения в 1652 году патриарх Никон запретил строительство шатровых храмов на Руси. Сегодня церковь Рождества Богородицы в Путинках Древнейшие церкви из тех, что сохранились в Москве, освящённых в честь этого праздника. Она преисполнена необычной поэтической гармонии, свойственной, как правило, духу деревянного зодчества севера. И это неудивительно, ведь шатровый стиль в каменном строительстве заимствован из деревянного зодчества. Шатровые храмы не имели внутри столбов, а вся масса здания держалась на фундамент. Шатровые и каменные храмы на Руси появились на рубеже 15-16 веков. Шатровые формы церквей оказались наиболее подходящие для строительства храмов-памятников. Они должны были быть высокими, видными издалека, а вот небольшая площадь храма роли не играла, так как они создавались не для огромного скопления народа. Распространившийся и полюбившийся всего за одно столетие стиль был запрещён после церковной реформы патриарха Никона в 1653 году как не соответствующий чину. Патриарх Никон, в миру Никита Менин, выходец из мордовской семьи, шестой московский патриарх, имел такой официальный титул: Божий иумилостью великий господин и государь, архиепископ царствующего града Москвы и всея великие, малые и белые России. И вся северные страны и поморья и многих государств патриарх Никон был торжественно возведён на престол патриархов московских и всероссийских в 1652 году. Его реформы, в том числе замена двуперстного знамения на трёхперстное, раскололи церковь на сторонников Никона, никониан, и его противников, старообрядцев, староверов. одним из лидеров, в которых стал Аввакум. Первая деревянная трёхшатровая церковь Рождества Пресвятой Богородицы, стоявшая на этом месте, появилась намного раньше Никона. Она известна с 1625 года, то есть со времени правления Михаила Фёдоровича. Прихожане знали её как Богородицкая или Богородица Рождественская церковь на старом Посольском дворе. За Тверскими воротами в Новой Слободе в Путинках. Слобода получила своё название от расходящихся отсюда, от Тверских ворот Москвы, старинных путей на Тверь и Дмитров. Ещё есть предположение, что слово Путинки образовалось от паутинки тесного и причудливого переплетения узеньких переулков у Тверских ворот. За храмом располагался путевой посольский двор. А вокруг дворы выходцев из Дмитриевской слободы, нынешней Большой Дмитриевской улицы, от которой получило название быстро разросшееся Малая Дмитриевская слобода. Богородицкая церковь сгорела в результате сильного пожара в 1648 году. Прихожане решили возвести новый, уже каменный храм. В ответ на просьбу о помощи, обращённую к царю Алексею Михайловичу, Они получили из казны огромные по тем временам деньги 800 рублей и кирпич для строительства храма. Остальные средства собирались прихожанами. Малая Дмитровка, дорога на Дмитров, является продолжением Большой Дмитровки, которая начиналась в центре Москвы недалеко от Кремля. Стены Белого города стали утрачивать свою значимость, когда строительство домов вышло за его границы. И это случилось с появлением в этом районе Дмитровской слободы, которая протянулась от современной Пушкинской площади до Садового кольца. Шатровый храм Рождества Богородицы в Путинках был первым в этом районе каменным строением за воротами Белого города. Но первым был не только сам храм, но и один из его приделов. Память о страшном пожаре заставила создателей храма Впервые на Руси осветить один предел в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина, оберегающей от пожаров. Предел Неопалимой Купины находится с северной стороны храма и построен одновременно с церковью и шатровой колокольней. С 1649 по 1652 год возводился этот выдающийся памятник древнерусского зодчества. выполненный в стиле русского узорочья церковь Рождества Богородицы в Путинках В архитектурном плане эта церковь представляла собой узкий четверик, украшенный тремя шатрами. К четверику был пристроен предел иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Восьмигранная шатровая звонница поставлена прямо на сводах трапезной, соединяющей церковь с пределом. Маленькие декоративные шатры, венчающие всю композицию храмовых построек, являются самой замечательной деталью этого храма. Они не похожи друг на друга, установлены на стройных барабанах, украшенных великолепной декоративной резьбой. Шатры венчаются луковичными главками, прикреплёнными к меньшим по размеру барабанам, тоже богато декорированным. Святовой барабан на пределе Значительно уже самого шатра, а его основание вынесено за границы барабана. А сам барабан прорезан узкими высокими оконцами. В конце 17 века к храму пристроили широкую трапезную с приделом во имя Фёдора Тирона и сторожку при входе на колокольню. Третий предел, основанный в церкви, традиционно был освящён во имя святого Николая Чудотворца. В 1864 году сделали вход в храм с западной стороны. Было построено новое крыльцо, которое покрыли шатром на узком барабане. В ходе реставрационных работ 1957 года это крыльцо разобрали и заменили новым, которое стилизовали под XVII век. До нашего времени сохранились стрельчатые кокошники, колончатые и килевидные наличники. и сложные и раскрепованные карнизы, характерные для XVI века. Они использованы в оформлении фасадов храма, как и фрагменты старинных росписей XVII века внутри его. Этот храм избежал разрушения после революции 1917 года, но и не избежал закрытия. Лишь до 1938 года в нем еще проходили службы. их проводили монахи Высокопетровского монастыря. После закрытия церкви в её помещениях располагались различные конторы. В 1959-1960-х годах в храме, пришедшем в критическое состояние, был проведён комплекс реставрационных работ. Благодаря кропотливой работе реставраторов удалось восстановить здание храма с его удивительной архитектурой. вернуть ему первоначальный вид, полученный во время строительных работ XVII-XVIII веков. А потом здание было передано под репетиционный зал московской дирекции «Цирк на сцене». Вплоть до 1990 года под сводами храма рычали тигры и львы, лаяли собаки и ржали скакуны. Здесь занимались дрессировкой цирковых животных. В 1990 году храм возвращён верующим, а уже в 1991 году церковь была вновь освящена. В ней возобновлены все престолы, кроме Никольского, при ней открыли воскресную школу. От самого начала малой Дмитровки виден изящный силуэт церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что в Путинках. И прекрасные белоснежные кружева Словно окутывающие всё здание храма, кажется, самым прекрасным украшением этой старинной улицы в историческом центре Москвы.